Глава 50. Последний бой. Часть 1 Я осмотрел остальные клетки, но люди там не выглядели бойцами. В одной был старик первого уровня, в другой женщина второго уровня. Оба выглядели уставшими, даже обессиленными. Я все же открыл их клетки, но те были настолько запуганы, что даже не стали из них выходить. Но это их дело, я им не нянька. Затем осмотрел весь подвал, но ничего полезного не нашел. Ни оружия, ни своих вещей. Мне бы рюкзак найти. Интересно, а если его кто-то другой наденет, у него будет доступ к моим вещам?» Я столько рейдеров убил с рюкзаками, но мне даже в голову не пришло проверить эту теорию. Мы уже собирались выходить из подвала, как дверь наружу открылась. Проверил радар, к нам спускались три человека. Видимо, решили не откладывать укол, чтобы им не ударили в спину, но было уже поздно. Игоря с Катей оставил внизу, а сам с маскировкой пошел навстречу надзирателям. Карины среди них не было. Ну а с двумя мужиками была другая девушка, толстая и очень злая. «Шевелитесь, бездельники, или сама вас в клетке запихаю», орала она хриплым голосом. Через секунду ей в горло впились два моих когтя. Еще три в голову одного амбала. Они даже понять ничего не успели. Рванул щупальца на себя, и вниз покатились два тучных тела. Третий немного растерялся, но все же решил дать мне бой и побежал в атаку с секирой наперевес. Я создал щит и клинок, точнее даже копье. Не хотелось подпускать здоровяка с большой секирой слишком близко. Ему хватило трех ударов. Затем я забрал у Игоря свой шестой коготь, и он вооружился оружием последнего амбала. У тетки из оружия был тесак, а у второго амбала автомат. Его я тоже отдал Игорю, все равно я плохо стреляю. «Я на разведку. Если все чисто, вернусь за вами», — сказал я и вышел из подвала. Я очутился в похожем помещении, где также не было окон. Точнее, все они были заложены кирпичом. Теперь ясно, почему тут нет тумана. Видимо, эти ребята заложили все окна и двери до четвертого или пятого этажа и выкачали отсюда весь ядовитый газ. Перед входом в подвал был там клетка из металлических решеток, как для подсудимых. Людей рядом я не видел, но как только начал рубить решетку, в коридоре, что был за тамбуром, появились двое мужиков. Один из них начал атаковать меня интересным навыком. Перед его вытянутой рукой появились небольшие дротики, сразу штук десять, а через секунду они полетели в меня. Я прикрылся щитом и пригнулся, чтобы защитить и ноги, но парень стрелял практически непрерывно, второй в это время куда-то побежал. Я уловил момент в короткий промежуток между атаками и выстрелил в мага кислотой. Тот начал орать и прекратил свой обстрел. Я тем временем перерубил своим клинком решетки и начал сближаться с магом. Но тот больше не хотел драться и тоже убежал. Тогда я позвал Игоря с Катей, и мы вместе пошли по коридору. Помещения, что были по обе стороны, не входили. Мне нужно как можно скорее встретиться со своими и взять на себя командование небольшой армии мертвецов. В конце коридор за поворотом была лестница на верхние этажи. Туда мы и направились. На втором этаже нам попались те двое, с которыми я столкнулся на первом, а с ними была подмога. Всего пять человек. Два ближника, два мага и один автоматчик. «Встаньте за мной!» — скомандовал я и прикрылся щитом. В меня полетели пули, шипы и огненные снаряды. Но щит все исправно сдерживал. «Игорь, стреляй!» «Да я не могу! Слишком плотный огонь!» У меня возникло желание отключить им все навыки, но ядра при мне не было. К тому же у него откат целые сутки. Стоит приберечь этот козырь, если я вообще его верну до боя с циклопом. Чувствую, что он еще доставит мне проблем. «Мои навыки начали пробуждаться», — сообщила Катя. К нам с двух сторон уже начали заходить воины Но они тут же об этом пожалели. Одного ранил Игорь, выстрелив из автомата. Второго я убил двумя шипами. Правда, стрелял без щупалец. Боюсь, что мне их повредят огнем и шипами. Катя добила раненого бойца, который как раз развернулся, чтобы убежать. Своим телекинезом она перехватила несколько шипов и запустила их прямо в спину копейщику. «Можешь магов убить?» – спросил я. «Я попробую, но мне нужно выглянуть из-за укрытия». «Нет, оставайся за щитом, я сам», – решил Игорь. «Я бы мог блинкануться к ним, но тогда ребята останутся без защиты». «Погоди, есть идея получше», – остановил я его. «Мы начали пятиться назад». А когда скрылись за дверью, я снова вышел к магам и стрелку, но уже сам, блинком, переместился им за спину, рубанул мага огня клинком-копьем, он был самым опасным, особенно на близкой дистанции, и сразу же убил его. Двое других повернулись ко мне, а от стрелка я прикрылся щитом, а мага с шипами попытался проткнуть, но у него тоже был телепорт на короткую дистанцию». Он появился позади меня метрах в десяти и снова начал засыпать меня шипами. Стрелок в это время как раз перезаряжался, так что я закрылся щитом от мага, а стрелка убил тремя ударами копья. У него была неплохая броня. Когда маг оказался один, он снова попытался сбежать, но я выстрелил в него оставшимися когтями. Было сложно быстро менять клинок на обычную руку, но я уже приспособился. Этот бой был окончен, и я приступил к сбору своих когтей. Игорь и Катя вышли из укрытия и тоже принялись лутать рейдеров. Бой снаружи тем временем только разгорался. Выстрелов и взрывов стало больше. Слышались крики рейдеров, в основном приказы или болезненные стоны. Обыскивать весь этаж времени не было, а мой радар не показывал, на какой высоте находится противник. Изображение было двухмерным, так что я видел врагов даже рядом с собой, хотя они были на других этажах. На третьем этаже врагов было еще больше. Однако меня они не заметили, и предупредить их о беглых пленниках не успели. Сам этаж представлял собой что-то вроде склада-мастерской. В некоторых помещениях стояли верстаки, в других — стеллажи с материалами. Металл, кожа, крепеж, различные веревки, заклепки и так далее. В комнате с верстаками находились два человека. Оба трудились над созданием коктейлей Молотова, судя по бутылкам и канистрам рядом с ними. Убил их быстро, они даже крикнуть не успели. В их сферах Лута обнаружил всего по четыре бутылки с горючей жидкостью. Забрал у одного рюкзак и хотел использовать его в качестве своего инвентаря, однако получил запрет от системы. «Вы уже привязали свой интерфейс к другому хранилищу. Желаете отвязать свое хранилище и привязать к новому?» Внимание, в этом в случае, случае все ваши вещи из прошлого хранилища будут навсегда, навсегда. утеряны. Вот же сучья система. Я уже думал, что смогу вернуть свои вещи таким хитрым способом. А еще я бы мог носить с собой пару рюкзаков, тем самым еще больше увеличив хранилище. Но нет, тут все продумано. Я отказался от форматирования своего старого рюкзака в надежде вернуть его вместе со всеми вещами. Однако коктейли прихватил с собой. Просто снял с тела одного инженера комбинезон, на котором было множество глубоких карманов. Опасно, конечно, если на мне разобьется хоть одна бутылка, я стану факелом на ножках. В другой комнате застал врасплох бедолагу, тащившего крафтером пару канистр с бензином. Он наткнулся на меня, выходя из помещения, и умер, не успев даже бросить канистры. В комнате было еще десяток таких же канистр, наполненных горючим. Возникло непреодолимое желание сжечь тут все к чертям. Но сначала нужно найти выход. Еще в паре помещений были три человека. Они что-то обсуждали, как я понял, план побега. Решили воспользоваться суматохой. Но один из них настойчиво отговаривал остальных от этой идеи. Я лишил их выбора, прервав жизни. Можно было попробовать убедить их пойти со мной, но мне такие союзники не нужны. Они запросто могут струсить или ударить в спину. Да и слабенькие они были, четвертые и пятые уровни. Даже у крафтеров уровни были выше. Третий этаж был зачищен полностью. Его планировка не позволяла пройти на четвертый незаметно. Сам бы я еще мог проскользнуть. Но у меня была небольшая обуза. Игорь и Кате после зачистки этажа дал распоряжение залить здесь все бензином и маслом, но не поджигать. Сам тем временем поднялся на четвертый. Вот там врагов было действительно много, и уровнем они больше походили на бойцов. Все были чем-то заняты. Кто-то стрелял из окон. Да, на этом этаже они уже не были заложены, как на нижних. Кто-то подносил коктейли Молотова. Было несколько раненых, и один хил который их исцелял. Я быстро оценил ситуацию и первым делом убил Хила, вместе с четырьмя ранеными. Просто бросил в них бутылку молотова В основном у них были ожоги от огня и кислоты. Неужели наши тоже плевунов привели? С крыши их снять не так уж и легко. Я час потратил только на то, чтобы поднять их туда. Пожарные этажи, конечно, сразу увидели. Но я был в маскировке, и в этой суматохе остался незамеченным. Рейдеры принялись тушить огонь, а я убивал одиночек, побежавших за водой или огнетушителями. «Один из стрелков меня все же обнаружил в момент убийства его товарища. Выстрелил в меня из арбалета, но я легко прикрылся щитом. «Игорь, заходите!» — крикнул я, когда врагов оставалось всего четверо. Мы с ними легко справились, Катя использовала телекинез и всадила в грудь одному воину его же копье, а Игорь стрелял из арбалета. Я убил двоих своими когтями. Этот этаж был зачищен». Семейная пара взяла уцелевшие противогазы с трупов врагов. Я побежал к окну, чтобы посмотреть, что там вообще происходит. Наши были все еще за стенами. Ева метала во врагов на стене огненной шары, гвоздь стрелял из самодельного арбалета, причем скорость была такой, как при стрельбе из пистолета, разве что перезарядка дольше. Кислотники плевали в своих противников, а Гриша с Джоном пытались выбить массивные ворота. Иногда Ева или Гвоздь метали за стену банки с горючкой. Амазонок за стеной я не заметил, но они были недалеко. Видимо, зачищали позиции врагов за стеной в ближайших зданиях. Остальные мертвецы в основном стояли без дела. Собраться большой толпой они не могли, так как повсюду горел огонь. А люди со стены время от времени бросали новые порции горящей смеси. В общем, дела у наших были не очень... Долго за стеной они не продержатся, нужно помогать. Мы вдвоем поднялись на пятый этаж, где между двумя зданиями был самодельный переход. Три рельсы от балкона к балкону, а к ним приварены металлические листы. На вид достаточно прочно, даже поручни есть, хотя ширина прохода всего метр. На пятом этаже людей было куда меньше, всего пара человек, да и те далеко не бойцы. Похоже, они прятались в надежде переждать бой, но в живых оставлять их опасно. Если примкнули к циклопу, будьте готовы ответить за свой выбор. Пусть даже вас вынудили. Справились с ними быстро, а вот на переходе у нас возникли проблемы. Меня одного, может, и не заметили бы, но с Игорем и Катей в нас начали стрелять со всех сторон. Я и из второй руки сделал щит. На 360 градусов защиты не получилось, но мы хотя бы с двух сторон были прикрыты. Мои друзья прижались ко мне, а я защищал их, как курица своих цыплят. Шли медленно, но урона почти не получили. Пули, стрелы и магические снаряды, которые должны были попасть между двух щитов, Катя ловко перехватывала телекинезом и бросала обратно в стрелков и магов. Лишь один огненный шар меня немного обжег, когда попал в переход. Во втором здании на пятом этаже тоже почти никого не было. Лишь трое бойцов спустились с шестого, видимо, с целью перехватить нас. Этого у них, конечно, не получилось. Игорь с Катей даже без моей помощи с ними справились. Хотя я прикрывал их щитами. А неплохая тактика, однако. В этом же здании был выход во внутренний двор лагеря. Здесь, так же, как и в предыдущем, сделали перепланировку, убрав почти все перегородки квартир третьего сотка похоже, была жилой. На четвертом этаже врагов было больше всего. Это был самый нижний этаж из тех, с которых можно стрелять за стену. Но нам повезло остаться незамеченными. Все были заняты боем и смотрели в окна. Я не мог не воспользоваться ситуацией и раздал своим по два коктейля. Сам тоже взял два. Катя использовала мою зажигалку телекинезом и мы одновременно бросили шесть бутылок в разные стороны, после чего сразу скрылись. На трех нижних этажах практически никого не было, лишь пара раненых, которые поднимались наверх. Ну и сверху за нами отправили троих. Я с ними справился сам, выстрелив всеми когтями. Все три этажа были завалены несортированным хламом. Среди этих вещей я нашел свою куртку и штаны, однако рюкзака нигде не было» ход в здание был обложен мешками с песком и бетонными блоками. Они будто готовились к артобстрелу. Пара охранников даже не смотрели в нашу сторону, поэтому и их убить было легко. А вот дальше начались трудности. Нам предстояло пройти по горящему двору до ворот, который охраняли десятка-полтора бойцов ближнего боя. При этом по нам сосредоточили огонь не только с верхних, но и с нижних этажей. Поэтому я решил идти один, а чтобы обезопасить Катю с Игорем, подсказал им один лайфхак. «Переоденьтесь в одежду этих двоих», — указал я на тела охранников. Помимо маскировки, семейная парочка также получили неплохую броню. Хотя эти костюмы были тяжеловаты, но от пуль, болтов и мечей точно защитят. А в противогазах, да еще и в тумане, распознать их никто не сможет, кроме меня. Я-то видел их имена и уровни. Кстати, за этот бой они оба уже получили десятые уровни. Жаль, только времени нет на распределение навыков и характеристик. Я активировал невидимость, так как моя маскировка при всех этих ультрафиолетовых прожекторах, установленных вокруг, была вообще неэффективна. Правда, сложно было поддерживать пульс в норме в такой атмосфере. Повсюду огонь, стрельба, взрывы магических снарядов и враги. «Много врагов. Убивать я никого не стал. Даже сейчас, когда я убил не меньше сотни разных ублюдков, убийство добавляет адреналина. К тому же у врагов могут быть навыки обнаружения. Если кто-то увидит внезапную смерть соратника, меня смогут легко заметить. А я не уверен, что долго продержусь под обстрелом и атаками нескольких десятков врагов». Механизм ворот представлял собой ручную лебедку, установленную недалеко от них. Сами ворота были раздвижными, сделаны из бетонных плит, возможно, в два ряда, и двигались на стальных колесах по рельсам. Выбить такие даже Гриши не под силу. Не та масса. Тут бульдозер нужен или КамАЗ, который врежется в них на полном ходу. Что-что Астина с воротами у этих рейдеров очень крутая. Я стал думать, как же мне повернуть эту лебедку. Нужно сделать хотя бы несколько оборотов, чтобы Гриша с Джоном вошли внутрь. Тогда будет полегче. У лебедки стоят два крепких мужика в броне, а у одного из них я заметил знакомый рюкзак. Вот урод, это же мое. Надеюсь, там остался мой самокат и ядро. Да и несколько коктейлей там должны найтись. Все свои я потратил. Кстати, пары этажей в зданиях, где мы прошли, уже вовсю горели. Из окон вырывалось пламя и дым, а люди по переходу бежали тушить пожар. Толпу перед воротами тоже можно было сжечь, но тогда и нашим придется идти через огонь. Я подкрался к здоровякам у лебедки. Они не особо нервничали, даже, кажется, скучали. — И что в нем было? — спросил один из них. — Я же говорю, система не дает взять чужое. «Но это легендарный рюкзак, понимаешь?» Ответил мужик с моим рюкзаком. не Что от него толку, если ничего не положить и не взять?» «Ну, это пока тот мудень жив. Думаю, после этого на сколько всех пленников завалят?» «Мы уже человек сорок потеряли. Нам новые люди нужны». «Да, но не эти. Это ж по-любому из-за них. Зомбаки напали из-за того, что мы человека в плен взяли. Не пари чушь». «А ты у многих зомбаков огненный шар видел? Или арбалет? А горючку кто у нас кидает? Тоже зомбаки?» маля странно это. Хотя я слыхал про мужика, что зомбаками управлять может. Гробовой, или как-то так звать. Да, тоже про него слышал. Но думаю, что все это байки. Мужик с моим рюкзаком запнулся и закашлял, когда я всадил ему под ребра три своих когтя» без ты чего?» — сполошился его напарник. Через секунду и в его теле появились мои коготки. Я деформировал их и, не вытаскивая из врагов, перемалывая все внутренние органы. Старался держать ребят на ногах, но как только они обмякли, стало сложновато. Оба весили не меньше сотни, а с тяжелой броней и все 150. Все же мне пришлось освободить руки, чтобы забрать рюкзак. Благо, в нем было все на месте. Я быстро достал пару коктейлей, зажег их и бросил в толпу, которая уже заметила странную смерть двух здоровяков. «Тут враг! Вон там, возле лебедки!» – заорали они. «Найти ублюдка! Он где-то рядом!» Затем я создал щит в одной руке, а второй начал крутить лебедку. «Но сейчас повеселимся, ублюдки!»